Часть первая. Отсохи к атомной бомбе. В основе причудливого культа лежали несомненные сталинские достижения. Он был создателем плановой экономики, он получил Россию, пашущую деревянными плугами, и оставил ее оснащенный ядерными реакторами. И он был отцом победы. Перевод с английского. Сноска 1. Энциклопедия Британика. Том 21. Лондон. 1964 год. Страница 303. Какой мерой оценить деятельность Сталина? Стандарты западной демократии, старательно навязываемые нам последние два десятилетия, здесь не годятся. Избираемые всеобщим равным тайным голосованием нынешние политики взывают к самым низменным шкурным инстинктам населения. Для них народ лишь тупое быдло, электорат. Как справедливо заметил в конце XIX века известный французский социолог Гюстав Лебон, демократии не переносят превосходство улиц ими управляющих. При прямом общении с массами их избранники, чтобы приобрести их симпатию, должны льстить их страстям и их наименее возвышенным потребностям давая им самые невероятные обещания. Вследствие этого столь естественного инстинкта, ведущего людей к исканию себе подобных, массы тяготеют к химерическим и посредственным умам и все в большем количестве вводят их в демократические правительства. Сноска 2. К счастью для нашей страны, созданный Октябрьской революцией советский режим не был демократией в западном понимании. В отличие от сегодняшних политических пигмеев, Сталину не было нужды казаться обаятельным и фотогеничным, произносить трескучие речи, заниматься саморекламой наподобие нынешних президентов. Вместо того, чтобы угождать сиюминутным желанием «электората», он мог действовать в подлинных интересах народа, принимая непопулярные, жесткие решения ради будущего блага. Тогда может подойти к действиям и поступкам Сталина с позицией морали. Ведь об этом так любят разглагольствовать объявившие себя совестью нации творческие интеллигенты. Только понятия о добре и зле у них какие-то странные. Все, что полезно для России, будь то наведение порядка внутри государства или отстаивание интересов нашей державы на мировой арене, непременно осуждается, как несоответствующее неким выдуманным идеалам. Любимое занятие либерально настроенной российской интеллигенции — сладострастные поиски мельчайших соринок в глазу своей родной страны при демонстративном игнорировании бревен у обожаемого Запада. В этом им вторит кое-кто из патриотических авторов, то и дело норовящих предъявить русским завышенную планку моральных требований. Так, покойный Вадим Кожинов, справедливо отметив, что если взять правление Ивана Грозного, то количество западноевропейских казней тех времен превышает русские на два порядка в сто раз, сноска три. Пускается затем в еродивое словоблудие. Сокрушительные проклятия по адресу Ивана Грозного начались при его жизни и продолжаются до нашего времени. Их невозможно и ни в коем случае не следует прекращать, иначе мы перестанем быть русскими. Сноска 4. Нам следует, в конечном счете, не сгорать от стыда за то, что у нас был Иван Грозный, ибо он далеко отстал всей не зла от своих испанских, французских, английских современников, а с полным правом гордиться тем, что мы, русские, вот уже 400 с лишним лет никак не можем примириться со злом этого своего царя. Сноска пять. Налицо Иван. Типичный двойной стандарт, пусть он и обосновывается благовидными мотивами. Вместо того, чтобы спокойно и с достоинством гордиться деяниями своих предков, русских призывают вечно каяться в несуществующих грехах, занимаясь самоуничижением и самооплевыванием. На самом деле, с русской точки зрения, моральным и нравственным может считаться только то, что полезно для России. В этом отношении Сталин предстает человеком высочайшей нравственности. Долг правителя – руководить веренным ему государством. Чтобы оценить историческую роль Сталина, следует сравнить, с чем он принял страну и в каком виде ее оставил. При этом следует помнить, что чудес не бывает. Свобода действий государственного лидера жестко ограничена набором имеющихся реальных альтернатив. Зачастую это выбор наименьшего из зол. Имелась ли приемлемая альтернатива сталинскому курсу? Давайте посмотрим, каковы были возможные варианты развития России в 20 веке.